При виде этой улыбки, соответствовавшей его собственному настроению, юноша бросился на шею аббата и обнял его так, как будто в этом объятии заключалась целая будущность радости, славы и любви. С трудом высвободившись, наконец, добрый аббат снова начал ходить взад и вперед по комнате и снова задумался. Он часто покашливал и качал головою, а Санмар, не смея возобновить разговора, следил за ним глазами и становился все грустнее при виде его омрачавшегося лица. Старик сел снова и заговорил серьезным тоном. «Друг мой, дитя моё. Я по-отцовски увлекся вашими надеждами, хотя не желал бы огорчить вас, но должен, однако, сказать, что нахожу их неосновательными и несбыточными. Если бы кардинал имел в виду только выразить признательность и расположение вашей семье, он не зашел бы так далеко в своих милостях, весьма вероятно» что он для чего-нибудь наметил вас, судя по слухам, которые дошли до него, заключил, что вы годитесь для какой-нибудь роли, какой догадаться пока трудно, и, наверное, глубоко обдумал то дело, для которого предназначил вас. Он вас к нему подготовит? выдрессирует по-своему, простите мне это выражение, ради его верности, и подумайте о нем в свое время. Но все равно при существующих обстоятельствах вам лучше следовать по намеченному пути. Такое начало многих приводило к блестящему успеху, «Не давайте только бросать себе пыль в глаза и сохраняйте свою самостоятельность. Старайтесь не опьянеть от почестей бедные дитя и не теряйте головы от собственного величия. Вы не должны обижаться таким подозрением. Это случалось и с людьми постарше вас. Пишите чаще ко мне». И к матери. Видайтесь до тву. Все мы постараемся давать вам добрые советы. А теперь пока. Будьте так добры, сын мой. Закройте это окно. Мне дует в голову. Сейчас я расскажу вам, что здесь происходит. Генрих... Надеюсь, что назидательная часть речи уже окончилась, и что теперь начнется часть повествовательная, поспешно закрыл старое окно, заплетенное паутиной, и молча вернулся на свое место. По зрелым размышлении, мне кажется, что пребывание здесь может принести вам даже некоторую пользу, хотя опыт который вы таким образом приобретете, будет весьма безотраден. он даст вам понятие о порочности человечества, которого не дали мои уроки. Надеюсь, впрочем, что все кончится без кровопролития и что наше письмо к королю придет вовремя. Я слышал что оно перехвачено, сказал Санмар. Тогда все кончено. Священник погиб. Вот послушайте, что я скажу вам. Я ваш старый наставник, и, конечно, не хочу колебать вашу веру и таким образом разрушать дело рук своих. Сохрани меня, Бог, от такого желания. Пусть она будет при вас всегда». Это простая вера, которую вы видели в собственной семье, которую отцы наши имели еще более, чем мы, которой не стыдятся самые великие полководцы нашего времени. Всегда помните, что ваша шпага принадлежит Богу. Но в то же время, живя среди людей, старайтесь не даваться в обман лицемеру. Он вас опутает, будет действовать на самую чувствительную сторону вашего чистого сердца, обращаться к вашей религиозности. Рядом с безумствами его мнимой восторженности собственная вера покажется вам недостаточной, и совесть будет упрекать вас. «Не верьте!» «Это не будет голос совести. Как бы возопила она, как бы восстала на вас, если бы вы согласились способствовать гибели невинности, призывая против нее ложное свидетельство самого неба?» «О, отец мой! Неужели это возможно?» — воскликнулся Нмар, всплеснув руками — «К сожалению, это правда», — продолжал Аббат. «И отчасти вы были этому свидетелем сегодня утром. Дай Бог, чтобы вам не пришлось присутствовать при еще больших ужасах. Но послушайте меня. Что бы ни произошло, какое бы преступление ни свершилось на ваших глазах, «Умоляю вас именем вашей матери и всего, что вам дорого, не произносите ни слова. Ни одним движением не выдавайте своего отношения к происходящему. Я знаю вашу горячность. Вы ее унаследовали от своего отца-маршала. Сдерживайте ее или погибнете». Эти маленькие вспышки — нисколько не облегчают и ведут к большим невзгодам. Я знаю, вы слишком к ним склонны, если бы вы только знали, какое превосходство дается спокойствием. Недаром древние запечатлевали его на челе своих богов и считали прекраснейшим из всех их атрибутов, Существо безмятежное выше страха, надежды, радости и горя. Старайтесь сохранять спокойствие во время предстоящих событий. Вы должны быть их свидетелем, так будет лучше. Ступайте на этот роковой суд, а я буду претерпевать последствия своей школьнической глупости. Вот в чем она состояла. Слушайте и убеждайтесь, что и с лысой головой можно быть таким же младенцем, как с вашими русыми кудрями,